Мир словно притих. Даже шум машин не нарушал заснеженной тишины. «Привет, приятель!» — отозвался сумасшедший Суинни, не поднимая глаз. Сигарета вблизи оказалась самокруткой. «Если будешь ушиваться под мостами, сумасшедший Суинни», — сказал тень, — «люди могут решить, что ты тролль». На сей раз сумасшедший Суинни поднял на него взгляд. Тень заметил, что зрачки у него сужены, и вокруг радужки проступает белая. Выглядел Суинни напуганным. «Я тебя искал», — сказал он. «Ты должен мне помочь, дружище. На этот раз я круто облажался». Втянув дым самокрутки, он отнял ее от арта. Бумага прилипла к его нижней губе, и самокрутка развалилась, высыпав содержимое на рыжеватую бороду, и наперед грязной футболки. Сумасшедший Суинни стал судорожно отряхиваться почерневшими руками, будто от опасных насекомых. — Ресурсы у меня сейчас, почитай, что на нуле, сумасшедший Суинни, — сказал Тень. — Но почему бы тебе не сказать, что тебе нужно? Хочешь, я принесу кофе? Сумасшедший Суинни покачал головой. Вытащив из кармана джинсовой куртки мешочек с табаком и бумагу, он принялся сворачивать себе новую самокрутку. Борода у него при этом топорщилась, а губы двигались, но вслух он так ничего и не произнес. Лизнув липкую сторону бумажки, он покатал самокрутку меж пальцев. Творение его лишь отдаленно напоминало сигарету. Потом он сказал, «Никой не тролль, дерьмо, эти ублюдки такие жабы!» «Я знаю, что ты не тролль, свыни мягко ответил тень. «Чем я могу тебе помочь?» Сумасшедший свыни щелкнул зиппа, и первый дюйм самокрутки, вспыхнув было, опал пеплом. «Помнишь, я показал тебе, как достать монету? Помнишь?» «Да», — отозвался тень. Мысленным взором он увидел перед собой золотую монету. Глядел, как, кувыркаясь, она падает на гроб лоры. Увидел, как она блестит у нее на шее. — Помню. — Ты взял не ту монету, дружище. К сумраку под мостом подъехала машина, ослепив их светом фар. Приближаясь к мосту, машина притормозила, потом остановилась. Опустилось окно. — У вас там все в порядке, джентльмены? — Спасибо, офицер, все замечательно, — отозвался тень. — Просто вышли прогуляться поутру. «Тогда ладно», — сказал коп. Судя по его виду, он не поверил, что все в порядке, и остался ждать. Положив руку на плечо сумасшедшего Суини, тень принудил его двинуться вперед, прочь из города и подальше от полицейской машины. Он услышал, как позади него жужжа закрылось окно, но машина осталась на прежнем месте. Тень шел, сумасшедший Суини шел, а иногда спотыкался, волоча ноги. Полицейская машина медленно проехала мимо них, потом, развернувшись, стала возвращаться в город, набирая скорость на заснеженной дороге. «А теперь почему бы тебе не рассказать, что тебя мучит?» — сказал тень. «Я все сделал, как он сказал, но я дал тебе не ту монету. Я не собирался тебе ее давать. Это не должна была быть та монета. Она для королевских особ, понимаешь?» Я, по сути, не должен был даже суметь ее взять. Такую монету дают самому королю Америки, а не какой-нибудь засранец вроде меня, тебе. А теперь у меня большие неприятности. Просто отдай мне монету, дружище, и ты никогда больше меня не увидишь. Сраным-браном клянусь, никогда. Окей, дружище, клянусь годами, которые я провел на чертовых деревьях.